Глава 30, в которой Альма находит свидетеля. Альма почувствовала Москву издалека, и невероятное количество запахов привело её в сильное волнение. Молодая вчёрка тревожно дёрзала на заднем сиденье автомобиля, то высовываясь в окно, то снова прячась в салон. Прижималась мордой к плечу Сергея Анатольевича и жарко дышала ему в ухо, отвлекая от дороги. «Не справлюсь», — обеспокоенно думала Альма. «Подведу хозяина и мальчиков, которые в меня поверили». Капитан Петров понял состояние своей напарницы и ободряюще произнес. «Не переживай ты так. С водителем мы созвонились. Наши беглецы действительно воспользовались его услугами, и он подробно объяснил, в каком месте они выпрыгнули из кузова и на какую сторону улицы перебежали». Считай, что мы их почти нашли. Припарковав машину на проспекте Мира, рядом с аркой, в которую по свидетельству водителя газели забежала необычная парочка, капитан Петров и его разыскинная собака приступили к исследованию местности. Снова занявшись делом, Альма успокоилась и перестала обращать внимание на посторонние звуки и запахи. Хотя сначала они набились к ней в уши и ноздри, словно пух из разодранной подушки. Следы недавнего пребывания в подворотне симпатичного пса Мартина и смешного грызуна, пахнущего зелёнкой, вселили в сыщницу надежду на скорую встречу с пропавшими. Однако её постигло разочарование. Альма снова и снова водила носом по нагретой солнцем тротуарной плитки и не доумевала, Он что, упал? Но тут нет ничего, обо что можно споткнуться. Ему стало плохо? Ну, он молодой и здоровый. А тот, кто его поднял и увёз в своей машине, друг или враг? Хотел помочь или навредить? Вопросы теснились в голове молодой авчарки, но ответов она не находила. Однако сдаваться и опускать лапы начинающей сыщицы не собиралась и повлекла Сергея Анатольевича дальше по тротуару. Из всех сил втягивая ноздрями воздух чужого города, оказавшийся на пути перекрёсток поставил перед ней очередную дилемму: сворачивать на другую улицу или спуститься в подземный переход и продолжить двигаться вдоль проспекта. Альма подняла морду ища подсказку в глазах старшего по званию, но тот, кажется, решил полностью довериться собачьему чутью. Вздохнув, она отправилась по убегающим вниз широким ступеням. А дальше случилось чудо. Или это называется везением? А может, у неё сработала интуиция прирождённого детектива? Что бы это ни было, но оно привлекло Кня опрятного вида мужчине мощной комплекции, который восседал посреди подземного перехода, прислонясь спиной к прохладной кафельной стене. Дух, который исходил от субъекта, заставил Сергея Анатольевича задержать дыхание, и он потянул альму, чтобы скорее подняться снова на улицу. Однако напарница вдруг уткнулась прямо в источник жуткого запаха и ликующе замахала хвостом. А потом ещё принялась отрывисто лаять, объясняя свой выбор. Шум привлёк внимание наряда полиции, и капитану Петрову пришлось предъявлять удостоверение и рассказывать, что привело его в столицу. Альма между тем караулила находку, которая при виде полицейских сделала попытку подняться на ноги и смыться, но не смогла осилить и первую задачу. Палочку получил Икнуф объяснил гражданин своё нетрезвое состояние. От кого? резонно поинтересовался один из московских коллег Сергея Анатольевича. Связно описать человека, который подредил его для перетаскивания огромного пса по каким-то старым туннелям, дурно пахнущий субъект не смог. Зато сообщил любопытную подробность. Наниматель постоянно разговаривал с кем-то чьих шагов не было слышно, обращаясь к нему «Ваше сиятельство!» «Допился ты до белой горячки!» — констатировал полицейский из наряда. После всех странностей, что имелись в деле номер 74, следователь Петров не был настроен столь же категорично, а потому продолжил расспросы. Однако пробиться сквозь сумбурные показания свидетелей относительно места, где начинался спуск в подземелье, оказалось не под силу даже патрульным, хотя они знали каждую подворотню в округе и каждый подозрительный подвал. У меня приятель есть из диггеров, вспомнил один из полицейских. Может, он в курсе, поскольку это вот сиятельство ещё долго не сможет ничего показать.